В форте они провели почти три луны. Кремень всегда считал себя неплохим бойцом, даже до того, как вступил в корпус. Для того, чтобы держать в руках буйную вольницу лихих, нужно постоянно подтверждать, что ты самый сильный и злой пес во всей своре. И сам корпус тоже немало добавил к его воинскому умению – Именно тогда он понял, что позволяет сотне длинных пик практически без потерь порвать на холодец в пятеро и более многочисленного противника. Превосходство вооружения и тактики, всесторонняя индивидуальная подготовка и железная дисциплина – вот что. Однако именно здесь, в 11-м форте, он понял, почему на бойцов специальных подразделений не распространяется ограничение одного пятилетнего контракта. Таких бойцов нельзя было выпускать в лакону без жесткой и короткой узды корпуса. Ибо все его воинское искусство по сравнению с тем, что умели ночные кошки, теперь казалось ему детской игрой. И он был полностью согласен с теми, кто считал, что одиннадцатый форт населен жуткими тварями. Вот только эти твари имели по две руки и ходили на двух ногах. Впрочем, булыжник был настроен более скептически. «Да, все эти штуки, конечно, впечатляют, но арбалетному болту, по большому счету, глубоко плевать, умеешь ты карабкаться по абсолютно гладкой стене или бегать бегом по натянутой веревке. А что касается всех этих метательных колец, чакр, сюрикенов, то хотел бы я посмотреть, как эти ребятки подберутся на расстояние броска к парню из мокрой команды, со старым добрым пружинником в руке. Но занимался он охотно. И дела у него шли гораздо веселее, чем у Кремня. Однажды вечером, когда уже подходила к концу третья луна их пребывания в одиннадцатом форте, ворота распахнулись, и внутрь въехала кавалькада из пары дюжин всадников. Они с булыжником как раз успели набить брюхо вечерней пайкой, которая была не в пример обильнее и разнообразнее обычного довольствия, Каково я кремень, и так при всем желании не рискнул бы назвать скудным. Впрочем, при таких нагрузках они все равно перед каждым приемом пищи испытывали легкое чувство голода. Когда ворота форта распахнулись, и первый из садников показался в проеме ворот, булыжник, пялившийся из-под ладони на ворота, внезапно тихо присвистнул. Кремень повернул голову. «Что?» За последнее время они уже привыкли переговариваться друг с другом односложными словами, условными знаками или сигналами. Булыжник цыкнул, продолжая напряженно вглядываться в гостей. Когда за последним из прибывших закрылись тяжелые ворота, он отнял руку от олба и, повернувшись к кремню, коротко произнес «Финиш». Кремень чуть скинул брови, показывая, что желал бы получить разъяснение – Булыжник, понимающий, усмехнулся. «Первый капитан Слуй». «Да, если в форте появился сам черный капитан, это действительно означало финиш». Кремень нахмурился и несколько мгновений переваривал информацию. Потом спросил. «Остальные?» Булыжник пожал плечами и то ли ответил, то ли спросил. «Небось, такие же, как мы». На следующий день занятия отменили. До обеда они приводили в порядок оружие и снаряжение, если это можно было так назвать. Кременди выдавался тому, как вроде совершенно безобидные предметы в умелых руках внезапно оказывались убийственно смертоносными. А сразу после него их пригласили в зал собраний форта. Когда они вошли в помещение, там уже находились начальник форта, несколько бойцов из состава гарнизона и все прибывшие вчера вечером. Капитан Слуи сидел чуть в стороне, как раз напротив дверей, и как только они возникли на пороге, кремень почувствовал, как в него воткнулся жесткий, цепкий взгляд. Но он сделал вид, что ничего не заметил. Спустя минуту после того, как двери были плотно закрыты, начальник гарнизона, испросив взглядом разрешения у черного капитана, негромко подал команду. «Господа офицеры!» Офицеров среди присутствующих было едва ли четверть, но по традиции считалось, что любой сержант спецподразделения обладает статусом офицера. Это выражалось в их бессрочном контракте и в том, что их нормы обеспечения всеми видами довольствия полностью соответствовали офицерским. Капитан Слуй приподнялся с легкого кресла и, чуть кивнув головой, также негромко произнес. «Господа офицеры!» И после короткой паузы. Прошу садиться. Кремень мысленно усмехнулся. Если бы подобная команда подавалась где-нибудь на совещание, пусть даже офицерского состава, но линейных подразделений, то она была бы произнесена так, что у соседей, подававшего команду, еще с минуту звенело бы в ушах. А здесь все негромко, с некой демонстративной мягкостью. Дескать мы, конечно, члены корпуса и соблюдаем всю эту уставную дребедень, но не обращаем на нее особого внимания. Однако в следующем мгновении ему стало недоразмышлений по поводу нюансов поведения. Черный капитан выпрямился во весь рост и оперся руками о спинку креслица, на котором прежде сидел. Господа, настал тот день, которого вы так долго ждали. Он накинул взглядом присутствующих, и кремню показалось, что уголки его рта слегка приподнялись в легкой улыбке. Впрочем, через мгновение он уже готов был поклясться, что это ему почудилось. А черный капитан продолжал. «Всех вас отобрали из числа обычных бойцов линейных подразделений, уволенных из рядов корпуса по окончании стандартного пятилетнего контракта. Это было сделано неспроста». По нашим предположениям, те, кому мы противостоим, располагают возможностями следить за перемещениями наших подразделений. Вот почему, хотя для выполнения предстоящих задач мы вполне могли бы использовать уже имеющиеся в составе корпуса подразделения, нам пришлось отказаться от этого и предложить возобновить сотрудничество с корпусом вам. Капитан помолчал, переводя внимательный взгляд с одного лица на другое. Некоторые из вас проходят подготовку уже в течение двух лет, большинство были отобраны из состава прошлых команд уволенных, а некоторым пришлось довольствоваться подготовкой всего в течение нескольких лун. Правда, из последних команд мы постарались отобрать людей, уже имеющих опыт самостоятельных действий, пусть даже, так сказать, не на нашей стороне. И, судя по последним докладам инструкторов, они сумели даже за столь короткое время показать вполне удовлетворительные результаты. Черный капитан умолк и уставился прямо на кремня, которому показалось, что ему со всего размаха засветили веслом по затылку. Он никогда особо не верил разговорам о втором шансе, во всяком случае в отношении себя. То есть всякую мелкую шушеру, типа рыночных воров и ночных грабителей, конечно, могли простить, или, вернее, не заметить, но у него самого на руках было столько крови, что он был совершенно уверен в том, что если бы кто из офицеров узнал, кто он такой на самом деле, его ждала бы прямая дорога на колесование. Поскольку на его совести были не только жирные купцы и тупые сестрархи мелких городишек, но и несколько членов корпуса, среди которых было даже два офицера. А такого корпус не прощал никому. Собственно, все его трудности как раз и начались в тот момент, когда он напал на корпус. Смешно, но тогда он считал, что поймал свою самую большую в жизни удачу. Потому что когда с неприметной, но крепкой повозки был откинут еще склизки от крови бойцов корпуса полок, ему в лицо ударил жирный блеск золотых брусков. А потом начался ад. И вот оказалось, что все это время в корпусе знали, кто он такой. Между тем капитан Слуй заговорил снова. «Так вот, сегодня вы наконец узнаете, для чего вас так упорно готовили». Он повернулся к стене, задернутой тяжелым пологом занавесью. Кремня всякий раз, когда он бывал в этом зале, мучила любопытство. «Что же там за этим пологом?» И одним движением отдернул его. За пологом оказалась белая штукатуренная стена, покрытая множеством линий и значков. До Кремния не сразу дошло, что это карта. За время службы в корпусе он имел дело с множеством карт, да и сам овладел неплохими навыками картографии. Его десяток получал раз двадцать задания откартографировать заданный район или разведать обнаруженную тропу, что в обязательном порядке предусматривало изготовление кроков. Но эта карта была совершенно другой. Такую кремень видел только один раз, когда еще во время прохождения давильного чана к ним в десяток пришел офицер-обучитель академии. Он начал урок с того, что вежливо поздоровался и, страшно подумать, предложил десятку присесть. Безымянные, как называли всех проходящих давильный чан, привыкшие к оглушительному реву сержантов И к тому, что все, даже отправление естественных надобностей им теперь необходимо научиться делать не только стоя, но еще и на бегу, пару мгновений оторопело пялились на мужчину в легком поддоспешнике с капитанским эполетом на левом плече, а потом осторожно опустились на землю. Офицер благодарно кивнул и таким же мягким, занудным голосом принялся рассказывать о картографии, видах карт и способах их вычерчивания».